Часть четвертая. Глава первая в которой объясняется, что чем глубже под корень скашивают траву на лугах, тем гуще она вырастает. По выходе из суда маркиза Дескоман заболела жестокой горячкой. За больной эмой по-прежнему ухаживала ее неизменная кормилица. Несмотря на оскорбительные и сумасбродные выходки Сусанны Моле против адвоката Маркиза, президент трибунала был до такой степени растроган ее преданностью, что позволил ей разделить вместе с Маркизой ее тюремное заключение. Болезненное состояние Эммы не дало ей живо почувствовать всю тяжесть постигшего ее несчастья, и то, что могло убить ее, послужило ей спасением. При выздоровлении Эми стало все представляться в каком-то новом свете, как будто она заснув в одном мире проснулась совершенно в другом. Прошедшее казалось ей едва заметной точкой, затерявшейся в туманной доли горизонта, тогда как будущее являлось светлым маяком, в лучах которого согревалось ее сердце и к которому стремились все ее мысли и желания. Пошлая истина, поставленная эпиграфом этой главы, точно так же применяется к чувствам человека, как и к физическим законам природы. Страсть, зароненная в человеческое сердце, растет в нем, увеличивается, цветет и умирает, подобно растению. В жизни растений все эти периоды сменяются тем быстрее, чем спокойнее его существование. Оно блекнет в тени и остается бесплодным на слишком тучной почве. Напротив, если растение притоптано, то соки его, удержанные в своем стремлении к свету стеблем и листьям, сосредотачиваются в корне, которого рост и толщина таким образом удваиваются. Тысячи разветвляющихся волокон, из которых состоит этот корень, проникают в почву, окружающую растение, и пускают поросли, беспрерывно сменяющиеся один другим. Так что трудно было бы вырвать из земли то, что прежде было едва заметной травкой. Под влиянием внешнего гнета былинка обращается в целое дерево. Те же явления повторяются и в мире нравственном. Всякое чувство, сдержанное внешним насилием и сосредоточенное в самом себе, растет в своих силах вместо того, чтобы заглохнуть. Из всех преимуществ, данных человеку, самое драгоценное и высокое преимущество заключается в том, что он может бороться и страдать за свои убеждения, за любимый им предмет, С гордостью он сознает в самом слабом организме ту таинственную силу, которая недоступна насилию и преследованию. И странно, что человек в самых страданиях способен находить источник утешения и жизни. Одна жертва, принесенная им, вызывает другую, и до тех пор, пока он не принесет последней, тяжесть первых для него нечувствительна, как ноша для того, кто не сбросил ее с плеч своих. Маркиза Скаман, жертва любви своей к Людовику де Фонтаньо, в минуты хладнокровного размышления о том, что она потеряла, не обвиняла ни своей страсти, ни ее предмета. И любовь ее, и тот, кто внушил ей это чувство, до такой степени возвысились в глазах Эммы вследствие страданий, которые она вынесла, что ей казалось невозможным жаловаться на свое бедственное положение. Она находила своего рода счастье в размышлении о том, какой ценой она отстояла и любовь свою, и предмет своего увлечения. Как будто, отчаиваясь подняться в уровень с последним, она спрашивала себя иногда, не следовало ли ей купить свое счастье еще большим испытанием. Но эти размышления редко ее беспокоили. Мы уже сказали, что она жила в будущем она не думала о свете, которого мнение очень похоже на подпись банкира, ценную только для людей, владеющих векселями. Для Эммы весь свет заключался в Людовике де Фонтанье и Сусанне. Они уважали ее, и этого было для нее довольно. Воображение рисовало ей чудную картину счастья двух существ, соединенных между собою взаимною и равносильной любовью. И это счастье, которого она так напрасно искала в мечтах своих, как девушка, и напрасно жаждала, как женщина, казалось ей верхом земного блаженства. Она сосредоточивала все свои умственные силы, чтобы хоть несколько приподнять угол завесы, скрывающей от глаз ее эту улыбающуюся будущность, и хотя бы только на мгновение заглянуть за нее — И когда картина будущего раскрывалась ей на мгновение, перспектива ей казалась великолепной, потому что ожидание делает всегда прекрасным предмет, хотя бы только промелькнувший перед нами. Так, благодаря своему воображению, Эмма находила свое заключение скучным и продолжительным только потому, что она была разлучена с тем, кого считала справедливой наградой за все свои страдания. Поэтому можно судить, как ей было и трудно, и неприятно расставаться даже на время с этими заоблачными мечтами в ее уединении. Уголовное следствие повело за собой другое. В гражданском суде завязался поднятый маркизом Дескоман вопрос о разводе, и адвокаты требовали по этому делу частых переговоров с Эммой. Сусанна, женщина существенно положительная, не хотела отступить ни на шаг и скорее согласилась бы за 30-летнюю тяжбу, чем на уступку какой-нибудь соломинки. Несмотря на свое негодование против трибунала, она вскоре примирилась с ним, лучше сказать, с его судебными проволочками и кознями, которые как нельзя более согласовались с расположением ее духа и намерениями. Благодаря своей переимчивости она даже усвоила себе варварский язык, до сих пор еще употребляемый по судебным местам. Так что, когда маркиза, переговорив с адвокатом, располагалась заняться своими любимыми мечтами, Сусана являлась на смену поверенного, словно градом осыпала и оглушала ее судейскими терминами, следствиями, переследованиями, очными ставками, допросами, инстанциями и апелляциями. И единственным средством для Эммы избежать этого ливня было притвориться спящей или сказаться больной. Добрые намерения кормилицы только ускорили развязку, которую уже с давних пор замышляла маркиза Дескоман, наведенная на этот план весьма многими соображениями. Эма знала, что развод служил только предлогом для маркиза Дескоман, чтобы прикрыть им свои корыстные замыслы. Она знала, что единственной его целью было завладеть хотя бы только частью имения ее. Эмма считала постыдным низвести важный и великий для нее вопрос об общественных правах и обязанностях до таких мелочных подробностей. Она краснела при одной мысли явиться снова перед трибуналом научной ставки с маркизом, если б он дал делу такое направление. Расставаясь навсегда с обществом, она не считала себя вправе удержать за собой то, что она от него получила. Убедив себя, что единственной причиной развода была ее собственная воля, она полагала несправедливым лишить своего мужа того богатства, которое было главной побудительной причиной его женитьбы на ней. Наконец, ей казалось легче купить себе свободу ценой своего имения, чем быть богатой, но зависимой от ее развратного мужа. Кроме того, были еще и другие соображения, руководившие Эмой. Она отличалась той утонченной нежностью, свойственную только юной душе, сохранившей благодаря уединению и отсутствию всякого столкновения с обществом весь природный блеск и всю свежесть, при которой малейшая пылинка может представиться целым пятном. Она получила отвращение к своему богатству, потому что Людовик де Фонтанье был беден, И в глазах его состояние ее могло бы служить препятствием к тому полному и совершенному сближению с ним и в жизни, и в любви, которой она так домогалась. «Оба бедные и лишенные средств, мы еще более полюбим друг друга», — думала она. «И можно ли будет тогда заподозрить, чтобы кто-нибудь из нас руководствовался в действиях своих какой-нибудь скрытой мыслью или личной и корыстной целью?» «Кроме того, бедность обязала бы нас обоих трудиться, а это единственное средство, которое может вывести нас из предстоящего нам ложного положения», — так рассуждала Эмма. И в то самое время, когда Сусанна с умолением высчитывала по пальцам вероятную цифру проторей и убытков приходившуюся Маркизе с ее мужа, В то время, как она уже подсвеивалась над бедняком Маркизом, считая процесс его совершенно проигранным, Эма, не сказав ей ни слова, написала своему поверенному по делам, что она не только не желает противиться требованиям Маркиза, но, напротив того, передает ему в полное и исключительное владение все свое состояние. И Эмма выразила свою волю так решительно, что всякая попытка поколебать ее в принятом ею намерении – показалось бы неуместной. Маркиз Дескоман изумился, когда ему передали это неожиданное предложение жены его. Он вовсе был не из числа тех, которые стараются разгадать, какие именно чувства управляют поступками людей. Ему не было дела до внутреннего побуждения Эммы, и он поспешил предложить ей пенсию, от которой Эмма отказалась и, не теряя времени, на предположении и догадке радовался своей счастливой звезде. Разбив таким образом последнее звено своих связей с прошедшим, Эмма в первый раз в жизни вздохнула свободно. Будущее представлялось ей теперь в более заманчивом свете, и она еще с большим нетерпением, чем прежде, ожидала того счастливого дня, в который должны были открыться для нее и двери темницы, и новая жизнь. Положение Людовика де Фонтаньо было гораздо затруднительнее. Во Франции любезность, волокитство принадлежат характеристическим народным элементам, которые в большей или меньшей степени мы выносим из самой колыбели. Во Франции родятся мечтателями, в Англии — похондриками, а в Голландии — флегматиками — В глазах французского народа волокитство составляет род рыцарского достоинства, принятого во всех сословиях за непременное условие общественной жизни. Строгое целомудрие обратилось в насмешку нашего поколения. Это, конечно, дурно, но еще хуже, что закон слишком опрометчив и самонадеян, карая то, что составляет самое привлекательное занятие для необъятного большинства французского народа. Правда, что на женщину закон падает всей своей тяжестью. Благодаря нравам он оказывается совершенно бессильным относительно мужчин, против которых ему следовало бы по всей справедливости быть гораздо строже. Но для них его суровое клеймо обращается в розу бестерней а в позорном столбе, к которому закон выставляет виновного, общество, благодаря своей внутренности и увлечению, видит только пьедестал предмету всеобщего своего удивления. Как бы ни был строг отец семейства, но если шалости его сына не бесчестны, то есть не нарушают общественных приличий и не вредят ни состоянию, ни здоровью наследника, то заложенный им упрек смягчается легкой улыбкой и обычным нравоучением. Отец, как истинный стоек, исполняет долг свой в явном противоречии с общественным направлением и народным духом. Что же касается матерей, попавших в подобное положение, они гордятся любовными интригами сыновей своих. Приговор трибунала, публично рассказывающий их победы, напоминает только матери ее собственные похождения. Мать Людовика де Фонтаньо не составляла исключения из общего правила. На ней, как и на прочих, отразился общий закон природы, и сердце ее было снисходительным сердцем француженки. Служебная карьера Людорика де Фонтаньо расстроилась. Он потерял выгодное место и соединенное с ним обеспечение. Все это было ударом для его матери. Но когда она явилась в присутствии трибунала и увидела, что победа сына ее над маркизой была блестящей победой, когда она увидела, с каким вниманием взоры всех женщин были прикованы к молодому человеку, негодующий голос ее совести замолк, и нравственное чувство поступилось перед светским тщеславием. В душе ее осталось только одно теплое участие к сыну и Маркизе. Старушка не могла удержаться от слез при энергическом воззвании, которым Эмма прервала вкрадчивую речь своего адвоката. Впрочем, за этим чувством скрывалось и другое. Когда мадам де Фонтанье убедилась, что процесс был только началом драмы и легко может нанести смертный удар взаимной страсти героя и героини, Она испугалась последствий за своего сына. Она поняла, что привязанность Людовика, основанная на одном страстном увлечении, со временем обратится в бесплодную любовную связь, которая окончательно расстроит карьеру ее единственного сына. И теперь та же самая женщина, которая слезами и сочувствием одобряла эту страсть в Людовике, стала порицать ее как безнравственный поступок, до такой степени материальные интересы овладели всеми вопросами современного общества. «Обещайте, мадам де Фонтанью руку маркизы, ее положение в свете, связи, богатство, и старушка была бы в восторге от поведения своего сына». Но теперь, когда дело разъяснилось, она употребила все зависящие от нее средства, чтобы спасти Людовика от дальнейших ошибок. Слезы, просьбы, мольбы, упреки, угрозы – все было пущено в ход для обращения его, как она выражалась, на путь истины. Она старалась затронуть в нем чувство сыновней любви – Вызывала перед глазами его образ кузины его, бедной молодой девушки, считавшей его единственной опорой, и которую он обрекал двойному сиротству. И мадам де Фонтаньо без сомнения достигла бы своей цели и отдалила бы сына своего от Эммы, несмотря на то, что молодой человек подобный поступок считал преступлением, которое честный человек не должен пережить. Она успела бы воротить себе сыновнее сердце, если бы, к несчастью, в ее характере не было так много женственности. Женщины в борьбе между собой слишком поддаются чувству индивидуального антагонизма, жалкому по своему принципу и последствиям, и которое не следовало бы возбуждать в тех сферах общества, к которым принадлежат иногда эти женщины по праву рождения. Мать Людовика. Наконец, не перестала порицать одно только совершившееся событие и стала во всем осуждать Эму, подозревая в ней намерение похитить у нее единственного ее Людовика. Повторяя глупые слухи, распространенные злословием, мадам де Фонтаньо возвела их до степени низкой клеветы. Она даже стала находить теперь наглость и бесстыдство в порыве того невольного негодования, которое вырвалось наружу из возмущенного и любящего сердца маркизы. Сначала Людовик де Фонтаньо был растроган просьбами и слезами матери, так что сам даже плакал вместе с ней – Он начинал сознавать, что долг сына требует от него этой жертвы, и принялся было оплакивать будущую участь покидаемой им Эммы, придаваясь по этому поводу безнадежному отчаянию, которое высказывалось в нем беспрестанными восклицаниями и сожалениями. Но едва только мадам де Фонтанье начала свои несвоевременные нападки на маркизу, Людовик замолчал, слезы его прекратились. Брови нахмурились, глаза воспламенились и выражали уже только самую холодную почтительность. Нескольких минут было достаточно, чтобы между им и матерью стала ледяная стена, навсегда разделявшая их. Силой своей проницательности, свойственной всем вообще женщинам, мадам де Фонтанье угадала переворот, совершившийся так внезапно в душе ее сына. Она тотчас поняла, что дальнейшие убеждения и мольбы будут напрасны, что они только утвердят решимость и придадут новую энергию упорства ее сына. И старушка, закрыв заплаканное лицо платком, вышла из комнаты, тяжело рыдая. Людовик не сделал ни одного шага, не произнес ни одного слова, чтобы удержать ее – Мать перестала посещать его в тюрьме, и хотя он продолжал писать к ней, но в письмах своих не спрашивал о причинах ее долгого отсутствия, считая дело с нею совершенно поконченным. «Страстная любовь походит на те деревья, которые тенью своею убивают вокруг себя всякую растительность». Если и случится какой-нибудь былинке подняться у корня такого дерева, она скоро погибнет, и дерево тянет в себя ее соки. Освобожденный из темницы, Людовик де Фонтаньо решился не возвращаться к матери. Намерение его было твердое, но ему предстояла трудная борьба между страстью и не менее законными воспоминаниями детства. Эта борьба была скучная, и он обратил, подобно Эми хотя из менее чистых побуждений все свои мысли и мечты на ожидаемое им счастье по прошествии трех месяцев. С остальной суммой, привезенной им с собой и Шатадёна, Людовик де Фонтанье отправился отыскивать в окрестностях Парижа самое уединенное жилище, в котором он мог бы укрыть от людской злобы и зависти предмет своей любви. Найдя скромный и отдаленный загородный домик, он стал убирать его с необыкновенной заботливостью птички, вьющей гнездо, а свободное время от этих занятий посвящал переписке с маркизой Дескоман. Со дня освобождения Людовика из тюрьмы Сусанна Моле ежедневно приносила Эми по письму от него и ежедневно относила на почту ответ на письмо, полученное накануне. Письма Маркизы, разумеется, дышали чувствами, поглотившими вполне все ее мысли, все ее существование. Дышали той же нежностью, преданностью, тем полным самоотвержением и теми надеждами, которые наполняли ее душу. Несмотря на то, переписка Эмы показалась бы холодной в сравнении с письмами Людовика, писанными в бреду его разгоряченного воображения. В сравнении со страстным гимном его, повторяемым на все возможные лады в честь будущей подруги, наконец, в сравнении с бесконечными оттенками выражения, слово «любить». Время осуществления давно желаемого и так дорого купленного счастья приближалось. Накануне срока освобождения маркиза Скаман Людовик де Фонтаньо всю ночь не сомкнул глаз и провел часть ее, прогуливаясь около мрачной ограды на несколько только часов, отделявший его от обожаемого им сокровища. Он посылал поцелуи рисовавшимся в воздухе суровым теням мрачного здания и повторял про себя клятвы самой пламенной и преданной любви. Когда он решился несколько минут отдохнуть, бой часового маятника, хотя звучные мгновения, которые, улетая, сближали его с любимой женщиной, не давали ему ни минуты покоя. Людовик был совершенно одет задолго до того времени, когда ему следовало отправиться на встречу к Маркизе, Дескоман и Сусанне, чтобы вместе с ними покинуть город, оставлявший им одни только грустные впечатления. Молодой человек расхаживал в сильном волнении по своей маленькой комнате, вздрагивая при малейшем шуме, доходившем до него снаружи. Он, казалось, боялся, чтобы земля не разверзлась под ним и не воспрепятствовала осуществиться счастью человека, бледневшего при одной мысли, что какое-нибудь непредвиденное обстоятельство помешает Эми соединиться с ним. Людовику казалось, что он сойдет с ума, если бы по непредвиденным обстоятельствам свидание его с Эммой замедлилось еще на день. И при всем том опытный наблюдатель не поручился бы за счастливую будущность этой страсти, увидев, с какой ущепетильной заботливостью Людовик де Фонтанье умел, несмотря на все свое волнение, заняться своим туалетом.